Глава восьмая. Комната идентичная моей, но есть два различия: лампа горит ровно, а не мигает, как у меня, действуя на нервы, и стол не шатается. Почему-то это вызывает у меня улыбку. Стараюсь не думать о том, что теперь за моей спиной очень большой список ужасных вещей, таких как вранье, подстава, кражи и, конечно же, у б и й с т в о Чтобы излечиться, мне нужно это прочувствовать, поставить свои страхи и слабости. прямо перед собой и направить на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них – это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно, но я уверена, что у меня все получится. Смотрю на свои руки, трясутся так, будто у меня лихорадка. На меня опускается понимание того, что они уже никогда не будут прежними, навсегда будут запятнаны кровью человека, чью жизнь я забрала. Так, давай проговорим еще раз, хорошо? Саманта ходит передо мной из стороны в сторону уже минут пять и расспрашивает меня обо всем, что произошло. И я ей рассказала практически все, утаив только информацию о том, что на верху точно есть живые люди. Я знаю, почему я ей не сказала. Меня поборол страх того, что она передумает идти на поверхность. Ведь никто за семнадцать вылазок не вернулся назад, а это значит, что они либо мертвы, либо не могут вернуться. Я не поверю в то, что им там настолько хорошо, что они поставили крест на своих родных и близких, которые остались здесь доживать. Пришлось солгать, ведь мне необходим хоть один друг и союзник. Потом я обязательно ей все выложу, со всеми подробностями и деталями. Хорошо. Пытаюсь пошевелить пальцами раненной руки. Ты должна заманить сюда того. Кто идет с тобой на вылазку? Примерно моего телосложения. Я его вырублю и забираю э к и п и р о в к у После мы с тобой выбираемся. Все просто? Нет, не просто. А если стража нашла мертвого сенатора и ищет тебя? В ответ лишь пожимаю плечами. На этом мне сказать нечего. Тогда я труп. Значит, мне не повезло. Могла бы ты остановиться. У меня уже голова кружится. Замирает напротив столика, облокачивается на него руками и опускает голову вниз. Я вижу. что вся эта ситуация давит на нее. Я стараюсь сделать вид, что у меня все под контролем, но это не так. На девяносто пять процентов я уверена, что умру в ближайший час, так и не почувствовав свободы. Как мне кого-то завлечь? Поднимаюсь и подхожу к Саманте. Я даже не представляю, что сейчас творится у тебя внутри. Моя единственная мысль после того, как я выбралась из кабинета сенатора, комната триста четыре. Там Саманта, она мне поможет. Но сейчас я понимаю, что и ты теперь в опасности. Я пойму, если не станешь мне помогать. в ы к а р а б к у ю сама. Она так резко оборачивается, что мне приходится сделать полушаг назад. Скажи, что ты сейчас пошутила. Да я готова тебя на руках носить за то, что избавила этот мир от монстра, который к а л е ч и л мою сестру и физически и морально. Я с тобой. Но если честно, то мне действительно очень страшно. Сжимаю ее плечо и улыбаюсь. У нас получится, должно получиться. Нужно действовать сейчас, иначе все пропало. Обнимает меня так крепко, как никто никогда этого не делал. Сжимаю ее в ответ и шепчу тихо слова благодарности. Она даже не представляет, как для меня это важно. После ее ухода мне не остается ничего, кроме как продолжить занятия Саманты, а точнее хождение из угла в угол. В правой руке держу пистолет, что стащил у сенатора. Нет. Убивать я больше никого сегодня не намерена, но припугнуть точно придется. Иначе мне никто не отдаст желанный билет на волю. Время утекает, словно песок сквозь пальцы. Так проходят минуты, а Сэм все нет и нет. Периодически слышу шаги за дверью, и каждый раз замираю с колотящимся сердцем напротив входа. Если честно, мне кажется, что в один миг оно не выдержит и просто взорвется, как фейерверк. Открывается дверь, и я нацеливаю пистолет на вошедшего. Но не успеваю даже моргнуть, как он прыгает на меня и валит с ног на пол. Моя рука с пистолетом прикована к полу над головой, она мне словно лежит тонна. Не могу выбраться из-под него. Успокойся ты уже. Этот голос. Снова брюнет. Я его даже не узнала. Теперь его волосы намного короче, слегка прикрывают уши. Смотрю в глаза и не понимаю, почему перестала вырываться, когда поняла, кто передо мной. приподнимаю голову и кусаю его за шею сильно до привкуса металла во рту черт да ты совсем рехнулась что вы творите шепот Саманты и щелчок закрываемой двери почему он еще на мне пытаюсь скинуть себя но он только приближает свое лицо к моему смотрит внимательно изучая каждый сантиметр его губы почти дотрагиваются до моих я чувствую его дыхание Майкл отпусти Джей что происходит Его вес покидает меня, и Саманта помогает мне подняться. Что вообще сейчас произошло? Значит, Майкл. Не могу сказать, что приятно познакомиться. Поднимаю с пола пистолет и пристально смотрю на него. Пытаюсь выглядеть бесстрастный, серьезный. Что он здесь делает? Я же просила человека моего телосложения, а не под два метра ростом, еще и бойца. Его мне не одолеть. Взаимно, Джей. Это тебя сенатор научил так с мужчинами общаться. кидает в меня какой-то кулек и смотрит на мою подругу. Я сделал, что ты просила. Больше я тебе ничего не должен. И надо было п р е д у п р е ж д а т ь кому я помогаю. Знал бы и пальцем не пошевелил. И вот мой тебе совет: держись от нее подальше. К ней неприятности липнут, как мухи. Сама знаешь на что. Разворачивается, чтобы уйти. Во-первых, вообще-то я здесь. Во-вторых, ты только что назвал меня говном. Боже, как он меня бесит! И я не могу оставить последнее слово за ним. Во-первых, мне плевать, во-вторых, я в курсе. Разворачивается и уходит. А я так и стою с открытым ртом. Джей, давай переодевайся. Вещи в пакете. Выводит меня из транса Саманта. Натягиваю на себя черный костюм военного типа, такой же, как у Сэм. Две минуты и я готова. Естественно, прихватила все, что стащила у сенатора. Настало время выходить из комнаты. Нервы натянуты, словно струны, но меня успокаивает то, что осталось совсем немного, и я покину это место, либо живой, либо мертвый. Натягиваю капюшон и закрываю маской половину лица, остаются видны только глаза и лоб. Ну, я надеюсь, что никто не обратит внимания, что вместо одной девушки на поверхность идет другая. Двигаемся по коридорам в сторону пункта, где все собираются. Ритм сердца играет быструю мелодию и учащает дыхание. Почему ты попросила его помочь, а не Роя? Этот вопрос не дает мне покоя. И о каком долге сказал Майкл? Потому что Роя не смог бы сделать того, что может сделать Майкл. Тем более он не задает лишних вопросов, отвечает она. Ага. Зато раздает советы, фырку и я. Не обижайся на него. Все-таки он нам помог. Сжимает мою руку в ободряющем жесте. Отвечаю тем же. Это то, что сейчас нужно нам двоим. Что за долг? Что он имел в виду? Не могу успокоиться и возобновляю разговор. Это долгая история. Возможно, я как-нибудь расскажу ее тебе, но точно не сегодня. Подходим к месту сбора и первым делом я вижу тему нашего разговора. Стоит в полуборот от меня и разговаривает с какой-то девчонкой. Одета она также в экипировке и капюшоне, но лица у всех открыты, кроме меня и с э м Надо открыть лицо. Мы выделяемся из толпы, а это крайне нежелательно. Опускаем маски. Без нее я словно голая. Сейчас кто-нибудь повернется ко мне и ткнет пальцем. Это Джей, схватить ее, ну или типа того. Стараюсь не встречаться с кем-либо взглядом. Ну все, больше мы не можем задерживаться и ждать сенатора. Видимо, у него появились неотложные дела. Голос принадлежит Лидии, что сидела в жюри. Она же владелец половины ключа от свободы. Итак, постройтесь в шеренгу подвое. Голос распорядителя заставил подскочить на месте. Начинается небольшая суматоха, я оказываюсь в первой шеренге рядом с Самантой. Черт, теперь мне нужно затеряться среди десяти, а не двадцати человек. Толчок в плечо больной руки, и вот я уже стою позади первой шеренги, а передо мной возникает широкая спина Майкла, так что меня теперь вообще не видно. Выдыхаю с облегчением, но зачем он это сделал? Шепчу спасибо так тихо, что надеюсь, он этого не услышит. В ответ мне летит фырканье, на что я закатываю глаза. Услышал, придурок. Что за невыносимая личность? Зачем тогда помог? Может и за з Саманты. Я не знаю. Подумаю об этом позже. На вас возложена миссия найти для всех нас спасение. Это тяжкий груз. Понимание того, что от вас зависит жизнь всех жителей подземелья. Раз в неделю этот люк будет открываться на рассвете. Очень вас прошу следовать карте, что у вас в рюкзаках. Там отмечен более вероятный путь к поселению людей. Также. В рюкзаках есть еда, вода и оружие. Конечно, этого недостаточно, но дальше будете все добывать сами. Еще у пятерых из вас есть рации, которые уже настроены на нужную частоту, так что больше, чем на пять групп, советую вам не делиться. После того, как вы найдете поселение пригодное для жизни, а я верю, что вы его найдете, вы должны доложить об этом в один из вторников на рассвете, когда люк будет открыт. Спасибо за внимание. Я верю в вас, искренне верю. Удачи. Свою речь Лидия завершает взмахом руки. Двое парней начинают открывать люк. Смесь адреналина, предвкушения и какой-то детской радости переполняют меня. По очереди подходим к столу, где лежат рюкзаки с провиантом. Следую за Майклом и вижу, как ему дают рацию и рюкзак. После чего он исчезает за круглой дверью люка. Моя очередь. Я следующая подхожу и протягиваю руку за своей поклажей, но мне ничего не дают. Поднимаю взгляд. Меня раскрыли, твою мать. Страх туманит сознание. Но это тренер Пол. Выдыхаю. Удачи тебе. Пожимает мою руку и отдаёт рюкзак. Спасибо. Закидываю н о ш у на плечо. Со слезинкой на глазах. Все-таки здесь были и хорошие моменты моей жизни. Основная их часть связана именно с ним. Стараюсь не оборачиваться и выхожу за дверь. Топот десятков ног и звук сирены рассекает воздух. Это за мной, я уверена. Быстрее шевелю ногами. Все быстро в кабинет сенатора. Случилось ужасное. Дальше я не слышу. Люк закрыт. После следует подъем по лестнице наверх. Передо мной маячат ноги Майкла. Из-за этого я не вижу, сколько нам еще карабкаться по этому колодцу. За мной еще два человека. Секунда. И яркий свет заставляет меня зажмуриться. Чьи-то руки вытягивают на поверхность, словно я не человек, а перышко. Ощущаю под ногами твердую поверхность и пытаюсь проморгаться. Вижу Майкла, который все еще поддерживает меня одной рукой. Меня одолевает неосознанное желание посмотреть ему в глаза, что одновременно волнительно и заставляет меня чувствовать себя д о ж у т и уязвимой. Лучше бы вокруг посмотрела, чем на меня пялиться. Вот как он может из нормального человека в одно мгновение превратиться в... Да я даже слова подобрать не могу и перевожу взгляд наверх. Небо, солнце, кроны деревьев. Боже мой! Со всех сторон слышу восторженные слова, а сама даже не знаю, как объяснить свои чувства. Наверное, это свобода, с в о б о д к которой я шла долгие годы. Мы стоим в лесу. Деревья, устремленные ввысь, практически загораживают небо, но солнце пробивается сквозь их кроны, освещая все вокруг тонкими лучами. Это неописуемая красота. Все зелено. Трава слегка колышется под порывами теплого ветерка, создавая тихую мелодию этого леса. Наклоняюсь и растираю между пальцев почву, что находится под ногами. Земля. Настоящая, а не пыль бетона. Воздух чистый свежий, вдыхаю полной грудью и понимаю, что улыбаюсь счастливо, как никогда в жизни. Вырывается смешок, еще один, еще, подлетает Саманта и обнимает меня. Мы смеемся вместе. Это триумф. Не верю. Я выбралась, я все еще жива, дышу, смеюсь. Джей, мы сделали это. Ты понимаешь, что мы свободны? Саманта светится. Да, да, да. К смеху прибавляются слезы. Но это единственный раз, когда я плачу от счастья. Эй, а что здесь делает она? Голос парня прерывает наше веселье, заканчиваем наш бешеный танец, и я понимаю, что все восемнадцать человек смотрят на меня. Твою ж мать! Обязательно должен появиться какой-то засранец, чтобы и спортить все веселье. Это не имеет значения. Рой подходит к нам с Самантой и загораживает меня своей широченной спиной. Как не имеет. Она не прошла отбор, вылетела со второго этапа. Я видел. Не думаю, что он будет рад нас видеть здесь, когда мы найдем помощь. Выходит на шаг вперед. Она должна вернуться. Кто со мной согласен? Парень поднимает руку, начиная голосование. Понеслось. Я за. И Я тоже. Конечно за. Конечно за. Да, должна вернуться к с у ж е н о м у С ехидством говорит блондинка, что ранее щ е б е т а л а с Майклом. И так один за одним шестнадцать голосов за то, что я должна вернуться. Нет, нет, нет. Майкл, ты как с нами? Парень все не унимается. Перевожу взгляд на него и почему-то жду его решения. Затаив дыхание, не понимаю, почему его мнение важно для меня. Мне плевать, как они там проголосовали. Я не вернусь. Там меня ждет смертная казнь за убийство главы подземелья. Переводит взгляд своих карих глаз на меня и молчит. Ничего не понимаю. Чего он ждет? Раздумывает? Майкл? Сама не знаю, что спрашиваю у него, но мне кажется, что он все понимает и за себя, и за меня. Она идет с нами, разворачивается и уходит вглубь леса, провожаю е о взглядом. Выдох. С этим я согласна, но пятнадцать человек против? Да заткнется он когда-нибудь? Майкл оборачивается и смотрит на парня таким взглядом, что у меня мурашки от страха ползут по спине. Как тебя там, Боби? Послушай, мне плевать на ваши выборы. Если что-то не устраивает, можете подождать неделю, когда откроется люк, а я иду искать город, что отмечен на карте. И она идет со мной. Не думаю, что мы выживем, если будем спорить и разделяться через пять минут после начала миссии. Ты как думаешь? Нам более важно двигаться вперед или стоять на месте? Майкл, не дождавшись ответа, двигается дальше, и следом за ним идут все. Но каждый из них решил наградить меня не самым радушным взглядом. Рой, Саманта и я замыкаем нашу змейку. Предпочитаю т и последней. Не хочу кому-либо из этих людей подставлять спину. Вот так. Я свободна, но в то же время я ничего не делая стала в нашем небольшом лагере врагом номер один. Это какая-то катастрофа, скажу я вам.